Глава 23. Я сидел в огромном зале для совещаний, который теперь больше напоминал командный центр из фантастического фильма, чем прошлые пышные апартаменты. Вместо позолоты и гобеленов гладкие каменные стены, в которых были вмонтированы огромные экраны. На них в режиме реального времени отображалась карта мира, вытыканная флажками и тактическими пометками. «Обстановка, господа, мягко говоря, хреновая», — говорил Оракул, не отрываясь от своего планшета, по которому он, словно дирижер, водил пальцем, выводя на главный экран все новые и новые данные. Вокруг стола сидели все мои ближайшие соратники. «По последним данным», — продолжал Оракул, — «в активной фазе около сотни стран». 83 из них еще держатся, оказывая сопротивление. Остальные пали. Полностью или частично. Потоки беженцев, хаос и разрука. Мир трещит по швам. На экране замелькали кадры. Горящие города. Разрушенные мегаполисы. Толпы обезумевших людей, спасающихся от преследующей их угрозы. На этом фоне соболев «Наши уважаемые партнеры из Франции и Британии решили, что сейчас самое время предъявить нам ультиматум!» На главный экран вывелось изображение защитного купола над Вадуцем. Его золотистая поверхность то и дело вспыхивала от ударов. Ракеты, летевшие с северо-запада, бессильно разбивались о невидимую преграду. «Они продолжают обстрелы?» — нахмылился граф Волынский. граф Волынский. «Периодически!» — кивнул Оракул. «Так, для страстки. демонстрирует свою решимость. Но наш ПВО и Купол справляются. Думаю, скоро им это надоест, особенно когда счета за ракеты придут». «А что Российская империя?» — спросил я. «Есть новости?» «А вот тут самое интересное!» — Оракул переключил изображение на планшете. Благодаря той отсрочке, которую вы им, Теодор, обеспечили, новый император Алексей Николаевич успел немного собраться с силами. Он смог собрать вокруг себя лояльные силы. части генералитета и аристократии, которые еще не окончательно сбриндели от жажды наживы, его поддержали. Но ситуация все равно критическая. Соотношение сил по-прежнему примерно один к десяти не в его пользу. На карте появились новые значки, обозначающие передвижение войск. «Это что ж получается?» — нахмурился граф Шенк. «Если император падет...» «Российской империи в том виде, какой мы ее знаем, придет конец», — закончил за него Оракул. «Наши противники тоже не сидят сложа руки. Они собрали огромную армию, лучшие полки, элитные гвардии» одаренные даже научные институты на них работают их армия уже стоит у границ пруссии готовая в любой момент начать наступление на лихтенштейн до разведка докладывает, что они пересмотрели свои планы поняли что просто так бросать в бой миллионные армии против нас себе дороже поэтому они придумали кое-что похитрее и что же спросил я отрываясь от изучения карты Они собираются убить императора Алексея Николаевича. Победить в этом, разумеется, Лихтенштейн. И под предлогом карательной миссии вторгнуться на нашу территорию. И народ им поверит. После всех этих нападений теней, после падения других стран, идея в том, что нужно захватить спасительные технологии любой ценой, становится все популярнее. В этот момент в зал вошел мой помощник и шепнул мне на ухо. «Господин, вас хочет видеть ваша супруга!» Я дождался конца совещания и вышел из зала. Настю я нашел за городом. Она сидела на большом валуне, понурив голову. Ее волосы развивал легкий ветерок. Увидев меня, она улыбнулась. И в ее глазах я увидел ту самую искру, которая когда-то заставила мое сердце биться чаще. Она подбежала ко мне, крепко обняла. «Теодор!» И тут же обмякла в моих руках. «Прости», — прошептала она, прижимаясь к моей груди. «Я так устала». «Ничего». Я подхватил ее на руки, прижимая к себе. Она прижалась ко мне, положив голову мне на плечо. «Я закончила. Принимай работу, начальник». Поцеловав меня в шею, Она уснула. Я посмотрел в сторону и замер. Там вдалеке возвышалась величественная башня. Та самая, которую она создала с нуля по моим чертежам. Грандиозная, невероятно сложная конструкция. Изящный шпиль, острый как игла, пронзал облака. Пять дней. Всего пять дней им ей понадобилось, чтобы в одиночку создать этот шедевр. Пять дней непрерывной, изнурительной работы, которая отняла у нее все силы. Я осторожно уложил Настю на заднее сиденье Скоробея, укрыв ее своим пиджаком. Затем вернулся к башне. Да, она была идеальна. Оставалось только активировать ее. Я достал из специального контейнера теневой кристалл, один из тех, что остался после смерти теневого бастиона и, поднявшись на вершину башни, установил специально подготовленный пас. Затем, активировав свой дар, начал процесс запуска. Башня загудела, отзываясь на мой зов. Я почувствовал, как она соединяется с остальными, впитаясь в общую энергетическую сеть. Процесс активации остальных башен занял у меня еще несколько часов. Я вместе с Борей мотался по всему Лихтенштейну, включая одну башню за другой. В общей сложности у нас было готово 11 башен из 12. Сердца Бастиона и Циклона, как я предполагал, оказались не цельными, а состояли из нескольких кристаллов поменьше. С одной стороны, это было хорошо, мы смогли запитать больше башен, с другой, их совокупная мощь, конечно, была ниже, чем у одной, но сверхмощной башни, Но это было достаточно, чтобы создать надежный защитный контур. Теперь небо над Лихтенштейном вспыхнуло с новой силой. Золотистый купол, до этого почти невидимый, засиял так ярко, что на мгновение затмил собой столбца. Он стал плотнее, мощнее. Тени, конечно, никуда не делись. Они по-прежнему атаковали, но теперь их атаки были похожи на укусы комаров. Люди, кстати уже начали привыкать к этому состоянию осажденной крепости. На вспышке на куполе уже почти никто не обращал внимания, а при виде големов-патрульных улыбались, махали руками и делали совместное фото. Позже, вернувшись во дворец, я снова встретился с Оракулом. «Ну что у нас, Николай Михайлович?» – спросил я, принимая от него стаканчик с кофе. «Группа захвата полностью готова». Куражеские диверсанты тем временем переменировали другие мосты и дороги. Забавно за ними наблюдать, честное слово. Переместили свои склады, действуют профессионально. Но наша разведка знает о каждом их шаге. Силы готовы действовать в любой момент. «Ладно, пока они не пытаются буянить, пусть сидят», — решил я. «А мосты? Это даже смешно». «Кстати...» «Под каждым мостом они заложили примерно по тонне взрывчатки», — я усмехнулся. «Нашим мостам и 10 тонн не нанесут вреда, разве что птиц напугают, да заплутавших в округе теней». «Не думала что когда-то такое скажу, но, похоже, тени действительно пугливые, они в стряхе прячутся». «Еще бы», — ответил я, думая о том, какой кошмар сейчас творится в плане охоты на них. Големов становилось все больше и больше. Закончив с докладами, я решил, что пойду отдохну, ведь впереди еще много работы. Пока ехал в усадьбу, связался со скалой. Тот доложил, что охота на теней в его новой броне – невероятно интересное занятие. «Держи меня в курсе и сильно не рискуй», – сказал я. А про себя подумал, что с другой стороны, Кира в любом случае не даст ему умереть так что можно не волноваться. Индия. Древние развалины. Папа Легба сидел в позе лотоса посреди полуразрушенного древнего храма, затерянного в густых джунглях Индии. Тени, привлеченные его силой, беззвучно скользили между деревьями, покрытыми мхом, каменными изваяниями богов, чьи имена давно забылись. Его изначальный план был прост и незатейлив. Война на истощение. Медленная, методичная и безжалостная. Он бросал на Лихтенштейн волну за волной своих теневых созданий, зная, что даже самые могущественные защитные системы, даже самые несокрушимые горьмы имеют свой предел. Он видел, как трескается броня, как гаснут рубиновые глаза каменных воинов, как постепенно слабеет магический купол над Вадуцем. Каждый уничтоженный голем, каждый отраженный удар — это была капля энергии, безвозвратно ушедшая из-за резерва его врага. Закон сохранения энергии, фундаментальный закон любого мира, работал здесь. Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. И он, папа Олегба терпливо ждал, когда ресурсы Вавилонского иссякнут. «Хватит!» — прошипел он, поднимаясь. «Время, полумер, прошло!» Теперь пришло время для финального аккорда. Он медленно пошел вглубь храма к скрытому в скале проходу. Лягба раскрыл свой самый главный, самый страшный тайник. Сеть из 200 теневых колодцев, которые он десятилетиями создавал по всей Индии, скрывая их от посторонних глаз. «Хватит!» Каждый колодец — это шрам на теле реальности, глубокая рана, ведущая прямиком в теневой план. Это был его мощнейший актив, его главное оружие, сила, которую он берег для финального удара. «Пришло время распечатать эту силу!» — пробормотал он. «Пришло время стереть Лихтенштейн с лица земли!» Но в тот самый момент... Когда он уже готов был начать ритуал активации, воздух перед ним затрещал, как от статического разряда. Пространство исказилось, и из него выплыла пульсирующая фигура. Легба вздрогнул. Это была не обычная тварь, а теневой глашатый, посланник великих домов. Его бесформенное тело переливалось всеми оттенками тьмы а вместо глаз горели два холодных, безразличных огня. «Легба!» — прозвучал голос Глашатая. «Теневой Конклав ждет! Совет 13 желает видеть тебя!» Легба замер. Его костлевые пальцы сжались на посохе. «Конклав! Высший совет теневых владык!» Его не созывали уже несколько десятилетий. Если его простого человека, пусть и могущественного мага вызывают туда, это означает только одно. Его решили убрать. Все его неудачи, его провалы с вавилонским, его неспособность быстро захватить этот жалкий клочок земли, все это не прошло незамеченным. Владыки были недовольны. Они устали ждать. Они решили, что он стал бесполезен, а бесполезных слуг в теневом плане долго не держат. Страх, холодный и липкий, на секунду сковал его душу. Но Лекба был слишком стар и хитер, чтобы показать свою слабость. Он сохранил внешнее спокойствие, лишь его глаза на мгновение сузились. Он медленно, с показным смирением склонил голову. Хорошо, я прибуду на теневой конклав Передай им Лошатый гулко захихикал Не опаздывай, человек Прошипел он От этого может зависеть твоя бесполезная и никчемная жизнь Тень с смехом растворилась в воздухе Папа бы выпрямился Конклав, значит, подумал он Ну что ж Будет вам, Конклав. Такое, что вы его надолго запомните. Хотели шоу? Вы его получите. Не для того он прожил столько веков, чтобы так глупо закончить свой путь. Его план кардинально изменился. Он начал ритуал. Но на этот раз он не просто активировал колодцы. Он объединял их мощь, сплетая потоки темной энергии в один гигантский неуправляемый вихрь. Это требовало времени и невероятных усилий. Энергия вырывалась наружу хаотичными потоками, которые он с трудом сдерживал, чувствуя, как реальность начинает трещать по швам. Некоторые тени, не выдержав такого напора, срывались с привязи, бесконтрольно разлетаясь по округе, пожирая всё на своем пути. Но олег бы не останавливался. Он вливал в ритуал всю свою силу ненависти и отчаяния. И это было не все. Его замысел был куда грандиознее. По всему миру, в самых неожиданных местах, у него были спрятаны и другие колодцы. Десятки, сотни. Каждый из них был снабжен магическим таймером. И когда основной всплеск энергии от 200 индийских колодцев будет выпущен, он каскадом пронесется по планете, активируя поцепной реакции и все остальное. Это будет не просто вторжение. А хаос такого масштаба, какого этот мир еще не видел. Перед лицом подобного катаклизма теневым владыкам будет не до него. Им придется спасать свои собственные владения, свои кормушки. У них просто не будет времени на какой-то там канклав. Теперь у них у всех одна задача – врувать свой кусок пирога. И в этом хаосе он, Папа Легба, наконец-то обретет истинную свободу и истинную силу. Он станет богом этого нового темного мира. Мира, который он создал сам. Загородная резиденция «Соколиное гнездо», Подмосковье, Российская империя. Князь Щербатов стоял у огромного панорамного окна, за которым простирались его владения безупречно подстриженные газоны, мраморные статуи, выверенные до сантиметра аллеи. всё здесь говорило о порядке, о железной воле хозяина, подчинившего себе не только людей, но и саму природу. За его спиной, за длинным столом из полированного черного дерева, сидели трое. Генерал бронетанковых войск, адмирал его личного флота, и глава его собственной службы безопасности. Лица у всех были столь непроницаемы, как те самые гранитные изваяния которые украшали сад. «Докладывайте!» — не оборачиваясь, произнес Щербатов. «Все готово, ваше отчеканил генерал. «Операция «Огненный вал» полностью подготовлена. Диверсионные группы, переодетые в форму армии Лихтенштейна, уже на позициях. Ждут вашего приказа!» Князь медленно повернулся и внимательно осмотрел каждого из присутствующих. «Напомните мне план, господа, в деталях!» «Первая фаза!» — начал глава службы безопасности. «Тотальная дискредитация. Наши люди, переодетые в форму армии Элхстенштейна, начнут действовать одновременно в нескольких ключевых точках. Пруссия, Остро-Венгрия, Швейцария, Франция, даже Великобритания. Мы нанесем удары по небольшим, незащищенным деревням, уничтожим несколько складов, возможно, устроим пару терактов приграничных городах. Цель — посеять панику и заставить всех поверить, что Лихтенштейн, это крошечное, но наглое княжество, сошло с ума и представляет угрозу для всей Европы. — Отлично, — кивнул Щербатов. — Когда мир содрогнется от их варварства, что дальше? — Вторая фаза, — вступил адмирал. Э, — Вы, ваше сеятельство, — Выступаете с официальным предложением Союз Пруссии и Австро-Венгрии Совместная военная операция против агрессора Которые они, разумеется, отвергнут Усмехнулся Щербатов Они слишком трусливы И слишком заняты своими мелкими дрязгами Именно на это и расчет, ваше сиятельство Подтвердил генерал Тогда наши люди все так же в форме иностранных государств «Устранят несколько ключевых политических фигур в Российской империи. Убийство дипломатов, министров — это вызовет международный скандал. Идеальный повод для того, чтобы показать слабость нынешней власти в самой империи, которая не способна контролировать свои же территории». «И на фоне этого всевобщего хаоса...» — продолжил Щербатов. «Начинается третья фаза. Ваша миллионная армия, ваше сиятельство!» — адмирал выпрямился и... Его голос зазвучал торжественно. «Под предлогом защиты империи от внешней и внутренней угрозы возьмет под контроль столицу. Правительство будет распущено, на его место придет Временный комитет национального спасения». «Состоящий из наших людей, разумеется», — добавил глава службы безопасности. «И этот комитет после ненолгого, но очень убедительного периода стабилизации» Передаст всю полноту власти вам, ваше сеятельство, как единственному человеку, способному спасти Российскую империю от анархии. Так начнется новая эра, эра правления рода Щербатовых. Князь молча кивнул. План был безупречен Идеален в своей циничной простоте. Но это была лишь вершина айсберга. Видимая часть. Истинные мотивы и масштабы его амбиции знали не все. «Хорошо, господа, вы свободны. Ждите моего приказа». Когда все, отдав честь, покинули кабинет, Щербатов снова подошел к окну. Он долго смотрел на свои владения, на идеальный порядок, который он создал. Но мысли его были уже далеко. В комнате из потайной двери бесшумно вышел еще один человек. Арсений Новостроев. Его советник и наставник. Человек, который открыл ему глаза на истинное положение вещей. Перерожденец, как он сам себя называл. «Ты уверен, что все сработает, Арсений?» спросил Щербатов. «Это очень рискованный путь». «Абсолютно ваше сиятельство», ответил Новостроев. «Законы многомерной вселенной не а риск... Это жизнь. Я же вас учил. Да, ты учил меня мыслить масштабно. Но то, что мы задумали, это выходит за рамки обычной политики. Поэтому и цель у нас необычная. Этот мир закрыт. Он, как спелый плод, готов упасть. Но если его не сорвать вовремя, он сгниет. Тени, они уже здесь». Они пожирают его изнутри. И если мы не поторопимся, то скоро пожирать будет уже нечего. Щербатов слушал, затаив дыхание. Именно Арсений открыл ему глаза на истинное устройство мира. рассказала многомерной вселенной, о бесчисленных мирах, о силах, которые управляют ими, и о возможностях, которые открываются перед теми, кто знает правила игры. «Став единоличным правителем этой планеты, ваше сиятельство...» — продолжал Новостроев. «Вы, согласно законам многомерной вселенной, станете ее полноправным владельцем. Не просто царем или императором, а настоящим хозяином, чья воля будет определять судьбу этого мира. И я смогу продать его?» — в голосе Щербатова прозвучало нетерпение. «Да...» кивнул Новостроев. Он знал, что семена, которые он посеял в душе этого человека, дали пышные всходы. У меня есть контракты. Сущности, готовые заплатить за целый, нетронутый мир немыслимую цену. Не деньги, не золото, а нечто гораздо более ценное. Знания, технологии, артефакты, способные даровать почти бессмертие, Силу, о которой вы даже не можете мечтать. Вы сможете покинуть эту жалкую планету, стать частью чего-то большего, великого, начать новую, бесконечную жизнь в иных мирах. Соблазн был слишком велик. Стать не просто правителем, а бессмертным богом, путешествующим по вселенной. Ради такой цели можно было пожертвовать всем, «Даже целым миром!» «Но действовать нужно быстро», — добавил Новостроев. «Тени наступают, если они полностью поглотят этот мир. Если он станет частью теневого плана, его ценность упадет до нуля. Он станет закрытым, а нам нужен живой, не испорченный товар. Значит, нужно торопиться!» Щербатов подошел к столу и решительно нажал на кнопку селектора. «Но для начала нужно устранить главную помеху...» «Вавилонского?» — уточнил Новостроев. «Нет, Вавилонский — это так, мелкая заноза. Он будет полезен на финальном этапе, когда нужно будет зачистить мир от остатков теней. Но сначала нужно обезглавить империю, лишить ее символа, воли, стержня, чтобы она рассыпалась, как карточный домик, и ее можно было легко подобрать». «Начинайте!» — произнес он, и его голос прозвучал как приговор. «Первой и главной целью я назначаю российского императора. Он должен умереть. И все в империи должны поверить, что в этом виноват Лихтенштейн».